И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас. Я постараюсь взять тебя в руки. Я сейчас. В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край. Зарипа и Едыгей попали в купированный вагон.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 Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет. Проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач. Не могу сейчас, особенно Ермек. Зачем такая привязанность? Это страшно. Как лишить их мечты? Что с ними будет?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 Так рассуждала она, о буранной едыгей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая талика, самая поверхностная часть того, что как смерть пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях. Потому он сказал, стараясь нисколько не расширить границ разговора,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 «Дети будут у нас вместе с нашими, и сама знаешь, у Кубала любит их, как своих. А остальное, видно, станет. И еще сказала в этом разговоре Зарипа,